За ними еще несколько темных силуэтов. «Ну вот, теперь все дома», — сказал Антон. «Во сколько начнем?» «Часа в четыре», — ответил Илья. «Идем. Наши уже заждались». Пошли по дороге, прямо по следам снегоходов. Вряд ли за теми двумя в отрыве идут еще. Было бы их больше, шли бы вместе. И те назад вряд ли поедут в метель. Зато по следам этим идти куда быстрее».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 Еды теперь хватит надолго. Придётся сидеть на хуторе без вылазных, Хорошо, если месяц, а то и все полтора. Арсения это огорчало. И так день и ночь, сплошная темень, Считай, нет того дня. По привычке днями время считают. Так теперь и не выбраться с хутора. Охота для хуторских мужчин, как праздник, Аналог базарного дня у предков. Арсений любил охоту. То зайца подстрелишь, то лисицу, А то и бодыча живьем изловишь.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 накрыл шапкой и выстрелил в упор в лицо Арсению.